Глава одиннадцатая. Зинаида. Слышала, он тебя богиней назвал. Как посмотрел на тебя, так и сказал. О, Боже! Так что ты, Зина, признанная адептами богиня косяков и безумия. Это даже таксист подтвердил. Ага. Они не такое видели в своей жизни. Уж поверь. Гоготнула Варькина, выгружаясь из такси возле ужасной развалюхи похожей на юдоль скорби. Халабуда превосходила по древности шумерские гробницы, наверное. Я и представить не могла, что в городе еще сохранились подобные избы. «Дура!» – беззлобно огрызнулась я, рассматривая юдоль скорби. «Домишки бы еще и ноги!» «Да, живем, как в сказке. Что не дальше, то страшнее» тут наверное вии водятся и всякие вурдалаки простонала мама прижимая к груди переноску сошалевшая от поездки и нервных потрясений чучмечкой я посмотрела как родительница шарит в кармане в поисках кола и вздохнула господи пусть полик найдет пальму скорее мне уже страшно хотелось домой ну не шармаль шейх конечно но зато все включено «Даже сортир!» — хмыкнула Катюха и бесстрашно направилась к покосившейся калитке, вросшей в землю по самую притолоку. Мы с маман засеменили за ней. Чуча вдруг оживилась и взвыла, вздыбила шерсть и заметалась по переноске, как одержимая. «Чего это с кошатиной вашей?» — удивилась Варькина. «Я ее не осуждаю», — фыркнула мамуля. У меня тоже есть желание заорать, особенно глядя на твою физиономию. Знаешь, борода тебе шла больше, чем волдыри. Честно, у меня очень крепкая нервная система. Но при виде лица Катьки мне стало дурно. Бороденка, видимо, не вынесла наших хаотичных телодвижений и пала смертью храбрых где-нибудь на голубином крышевом кладбище, приняв участь одного из его постояльцев. Я попыталась отогнать воспоминания, как хрустели под нашими ногами птичьи кости, когда мы уходили от погони по крыше родного дома. Вздрогнула и вновь посмотрела на подругу. Хитромордая Катька сейчас была похожа на больного и бородавочника Красно-желтые волдыри выскакивали прямо на глазах, что в сочетании с пейзажем выглядело ну очень крипово. Чуча уже даже не выла тихо сипела, забившись в угол клетки. Мама обмахивалась песцовой шапкой, выужена из пакета и была бледна и сосредоточена. — Ты чем приклеила бороду? — икнула я. — Суперклеем. Другого-то не было. А чего? Лиска вон им ногти клеит, и ничего. — Ну и долго вы собираетесь тут тереться? — раздался из сумрака голос лиска. Стоите тут, как три волоска на лысине. Не хватало еще, чтобы нас раскрыли. О, Боже!» «Это он не меня богиней называл, таксиста», — просипела я. Варькина ехала на переднем пассажирском сиденье и несчастный водила всю дорогу лицезрел появление бубонов на ее морде. тот у любого крыша съедет. То-то он так гнал и что-то про лихорадку среднего Нила плел. Я-то думала, нам дурак попался. Станешь тут дураком, пробубнила мама, отодвигая замершую на пороге лизуню. Да чего ты, хмыкнула Катюха, ощупывая свои щеки. Судя по звериному реву, вырвавшемуся из ее глотки, она наконец осознала всю печаль своей неземной красы, даже не видя себя со стороны. Остаток вечера мы лечили нашего раненого бойца и ждали новостей от засланного казачка, который от чего то не спешил их нам нести. Катюха лежала на диване с лицом закутанным в компресс и смотрела на нас сквозь прореху в полотенце взглядом полным страданий. Но притворялась она больше, конечно. Куда уж без этого. Ей просто нравился процесс командования суетящимися над ней подругами. Когда напряжение достигло пика, я не выдержала и трясущейся ручонкой включила телевизор, который в этом сарае выглядел как богачный имениных усирот. Просто включила, чтобы развеять могильную тишину страшной избы, где вместо икон по стенам красовалось нечто. «Слушай, а бабка твоя как умерла? Ее, наверное, адские псы разодрали в тряпке, да?» Простонала Варькина, рассматривая с кровати стены, завешены очень странными плакатами. Вроде же, дьявола-поклонников не забирают на тот свет. Они дам портят статистику, я так слышала. Типун тебе на язык, ощерилось ухо горлоносиха. Живее всех живых, Евдокия Авдотьевна. На гастролях она. Приедет недели через полторы. На каких гастролях? Икнула я. Плакаты были все фирменные. На некоторых, с изображением личностей, похожих на посланцев ада, проглядывались автографы, скорее всего, написанные кровью. «Так она в рок-группе лабает на басах. Бешеные бабки», — называется коллектив. «Не, ну, зацените название. Прям со смыслом. Скажите же!» «Сейчас вроде в Штатах где-то шарится. Открытку мне недавно прислала». «А чего? Ей лет-то девяносто всего. Да вот она!» — ткнула пальцем в изображение монстра с середневым ракизом Лизуня. Я уставилась на мумию из фильма ужасов, глядящую на меня с постера и подумала, что посидела бы давно и начала бы ходить под себя, увидеть в живую Лизину бабулю. Старая рокерша была забита татуировками по самую макушку. И, похоже, на нее лизуха было феноменально. У нее еще пирсинг, в бровях, языке и даже. Избавь нас от подробностей! умоляю! И так плохо! простонала Варькина и впирила взгляд в мерцающий экран телевизора. Раздалась аудиозаставка дежурной части. Нашли, что включить! Наша жизнь и без того стала похожа на идиотский шпионский сериал. А виноват в этом? зажиравшийся мужик с насмешливыми глазюками и губами, которые пахнут мятой, мать его за ногу. Короче, это он накрыл наши жизни медным тазом. Интересно, а каким накрываются жизни олигархов? Наверное, золотым. Сегодня произошло покушение на гостя нашего города, почетного жителя, известного всем мецената, политика, миллиардера Егора Холода. Есть пострадавшие. Во дворе, дома, по улице. Голос диктора прорывался в мое сознание, словно сквозь вату. Я не слушала. Смотрела на изображение родного двора, на пятна крови на асфальте, взятые крупным планом, и на галстучную булавку, валяющуюся на земле, и не могла даже шевельнуться. Нам еще предстоит выяснить, что делал в дешевом районе богатейший человек страны, и почему в него стреляли. Полиция считает... «Да жив он, ты чего?» погладила меня по голове мама. Упырь проснулся, а я говорила, когда эта псина появляется рядом, жди беды. Я ведь его лично похоронила вот этими вот руками. Выпал с падла, из преисподней. Чеснок надо развешивать. Хотя аура тут, конечно... «Мама, что ты несешь?» Наконец обрела я дар речи. Не бывает на свете упырей, это сказки, раскраски. Ты вон убитому этому расскажи, которого подстрелили, что бывает, а чего нет. Убитому, зарыдала я. Мамочка, да как так-то? Там же пострадавшему сказали. Тю, они наговорят, только слушай, брешут, как дышат. Ты слушаешь меня? «Ау! И вообще, твой от...» Договорить она не успела. Дверь избушки распахнулась, и на пороге возник монстр. На черной его морде горели безумием мутные глаза. За спиной повисли опаленные в гиене огненные крылья. Рога на голове стремились к закопченному потолку. «Девки! этот рындец! Прорычало чудище, подняв в нашу сторону скрюченное когтище. Но его голос потонул в громоподобных воплях, издаваемых четырьмя глотками и кошачьим воем. Егор холод. Я знал, всегда знал, что никогда нельзя возвращаться в ужасное прошлое. Знал и все равно поддался на уговоры. Чертов город выжидал, словно ядовитый паук, пока я прилипну к отвратительной его паутине, чтобы запустить в меня свои отравленные омерзительные жала. И я снова цепенею, чувствую себя беспомощным мальчишкой, что мне очень давно не свойственно. — Ты как, братишка? — простонал Мишка, поднимаясь мне навстречу с больничной койки, застеленной белоснежным постельным бельем. У нас такого в интернате не было. Спали, как свиньи, укрываясь кусачами, потертыми одеялами. Мне, домашнему ребенку, было страшно даже дотрагиваться до красотищи сначала. Но привык я быстро. Мы вообще учились быстро. — Ты дурак? — удивленно приподнял я бровь. Стараясь не показывать другу своего страха, тебя чуть не убили, а ты задаешь идиотский вопрос, заранее зная на него ответ. Хреновая, братишка! Сначала нас мудохают три полудурушные бабы, как щенков. Потом ранят моего лучшего друга, покушаясь на мое убийство, между прочим. А я валяюсь в лужа, как трусливый деревенский хряк, и думаю, что тебя грохнули. И что на твоем месте должен был быть я? Зашибись, попиарились, а, братишка? Электорат в потолок сыт от восторга. А как же? Зажравшегося козла в их городе подстрелили. Супер, а? Хотели бы убить, убили бы. И тебя, и меня. Хмыкнул Михуил, надевая на себя пиджак, заляпанный подсохшей кровью. А так, царапина. Киллер или не профи, что сомнительно, учитывая, какого бобра ему заказали завалить, или просто работал на устрашение. И ему удалось, кстати, напугать тебя. Своей цели он достиг. А теперь давай думать, Горыч. Кому ты так на хвост наступил в этом городишке, что на тебя пошла охота? И промсарделька это не просто так появилась. Ищи связь думаешь это она с винтарем на крыше залегла я бы на это посмотрел ехидно поинтересовался я представив неуклюжую девку черт организм сразу среагировал на мои мысли неправильно вот совсем неправильно я бы не удивился в голосе мишки и грамма насмешки не было эти летучие обезьяны способны на все надо их найти и вытрясти из-под люк все, что они знают. Должна быть какая-то связь между тобой и этой толстой мартышкой. Почему именно ее натравил на тебя заказчик? Просто так? Вряд ли. Думай, брателло. Миш, я знаю связь между нами, но это тупик. То, что нас объединяет, давно мертво. Он сдох, как пес, слышишь? Приполз ко мне за помощью, а я послал. Знаешь, как долго я ждал того момента, целую жизнь. Ты знаешь лучше других. Сдох, подонок, в муках и нищете. Миш, это и реально. Это связь фантомная. прохрипел я, дергая галстучный узел, превратившийся в удавку. Она, Зина, дочь моего отчима. Да ладно? Ошарашенно сказал Михуил. «Ты не путаешь ничего?» Фото видел у них в альбоме. Я откинулся на спинку неудобного кресла, чувствуя зарождение панической атаки. Давненько они меня не посещали. С тех самых пор, как я посетил могилу монстра, удостоверился, что ему не выбраться из-под тонны земли. «Ты мог ошибиться. Мало ли похожих людей». Неуверенно сказал Миха. «Нет, эту мразь я узнал бы из миллионов. Миш, ты ведь помнишь, он пришел ко мне, предлагал завод свой гребаный выкупить, подыхающий, которым он так гордился. Я его у него забрал просто так тогда, с щелчком пальцев. Времена такие были простые, как он у меня мать и детство отобрал» так я его детище взял и уничтожил, с землей сравнял, пригнал бульдозеры и все подчистую. этом мразь себя великим считал, а я его опустил ниже плинтуса. Помнишь? За все ему отомстил одним махом. За то, что мать моя меня насытую жизнь променяла, за ее синяки вечные. Он выбросился из окна, а там нечего было. Его бывшая жена узнала по наколке на руке и родинке в интимном месте. Это он сдох тогда, я уверен. Гада даже похоронили за оградой, я постарался. Нечего ему среди порядочных людей делать было, даже на погосте. Помню я все, поморщился Мишка. Горочь, баб надо найти. Компромат на тебя собирал заказчик не просто ради любви к искусству. Тебя хотят уничтожить. Планомерно работают в этом направлении. Сегодня нас пугали, но скоро подонок перейдет к активным действиям. Что-то мне подсказывает, что тебя просто планомерно загоняют. И конец будет очень закономерным. Ты должен будешь сдохнуть, потеряв все, типа карма. Догадайся, чьих рук дело. И матушка этой толстой лошади в деле, стопудово. А может, просто месть обиженных баб? Ты не думал об этом? Доченька и жена отчима твоего мстят. Ты считаешь? Это просто фантазия Веснухина, Миша. Кишка у них тонка против меня переть. Ну, значит, жив твой вражина. Очень похоже. И девка просто помогает своему популе восстановить справедливость. Кривую улыбку на морде друга мне захотелось стереть кулаком. Черт, но это невозможно. Глазастая курносая пышка не может быть сукой. Только не это. Но если он прав... «Уничтожу!» — прорычал я, вставая с больничного кресла. «Ну-ну!» — прошептал Мишка, застегивая последнюю пуговицу на своем пальто. «А ты куда это собрался?» Отсканировал я взглядом одетого друга. Вроде ж не отпускали врачи. Огнестрел все-таки. Мы сегодня же уезжаем отсюда. Если я прав, то делать тут нам больше нечего. Я остаюсь. Рявкнул так, что сам вздрогнул. Хрен я буду бежать. Да и полиция запретила нам с тобой покидать этот чертов Зажопинск до выяснения всех обстоятельств. «Я, Мишаня, почетный житель, так-то. Нельзя разочаровывать электорат. Зажжем, дружище. Устроим дискотеку». «Ты совсем поехал?» Выдохнул мой почти брат. «Холод. Я ведь знаю, зачем ты тут остаешься. И не понимаю этого. Зачем тебе эта толстая чума, в которой течет дурная кровь? Это сумасшествие». Ты не мести хочешь, ты хочешь адскую девку. Это не приведет к добру. Надо же, какой ты умный. Вот я и хочу понять, зачем мне эта проблема, и избавиться от нее. Прошептал я, заталкивая надежду на то, что Зина ни при чем, так глубоко в душу, насколько возможно. Но я должен убедиться в том, что она сука. Мишка прав. Сестренка стала большой проблемой, моей головной болью, мигренью, и таблеток от этой болезни не придумали. Эту болячку можно удалить только хирургическим путем, чем я и займусь. Прочешите город, мне нужна чертова баба. И Миша, будь нежен с толстой курочкой, я хочу сам снять с нее шкуру. Сглотнул, пытаясь прогнать черта в голод, который испытываю при мысли о вредной сладкой булке. Мишка хмыкнул и молча пошел к выходу из палаты. Рано и вправду оказалась пустяковой. В этот раз.